Брайс О'Коннор, Люк Чмеленко, «Железный принц». Глава 22. «В мире УБУ боёв ничего не дается даром. Ничего не падает с неба. все зарабатывается, за все нужно платить. В той или иной мере каждый сантиметр, который мы понемногу осиливаем, поднимаясь на вершину, всегда оплачивается кровью, потом и болью». Далее к вратолом О'Рург. Интервью после матча. 2435 год. Хотя передвижение по кампусу в боевом костюме не допускалось, если только вы специально не тренировали спек своей выносливости, этого было достаточно, чтобы Рэй и Вив вернулись в Кейнс без любопытных взглядов со стороны старшекурсников. Добравшись до общежития, они решили не рисковать в ожидании лифта и поднялись по лестнице вдоль западной стороны здания. Потом помчались вверх по ступенькам, а затем по коридорам третьего этажа, пока не добежали до своей 304-й. Влетев внутрь и слегка запыхавшись, они захлопнули за собой дверь и поспешили в общую зону. «Моя комната», — поспешно произнес Рэй. «Ты не поверишь, что...» Однако он осёкся, войдя в общую залу, потому что два человека сидели друг напротив друга на одном из диванов и выглядели так, будто только что разговаривали. Одним из них, к счастью, был ловец. Он повернулся к двери с обычным лучезарным выражением лица, явно обрадованный их появлением. Другим, менее обрадованным, была Ченсери Кэш. «Привет вам обоим!» — Качвик с энтузиазмом поприветствовал Рэя и Вив. Его ухмылка немного померкла, когда желтые глаза рассмотрели их боевые костюмы, черно-золотые кители, брюки и фуражки под мышками. «Что это за новый имидж?» — Рэ обменялся взглядом с Вив. В своем волнении он совсем забыл, что кадеты из других четырех классов могут отдыхать перед боевыми тренировками во второй половине дня. Э. А... Начал он силесь найти объяснение, которое не заставило бы кэш ехидно фыркнуть, но прежде чем он успел что-либо придумать, сереброволосая девушка поднялась. Он с удивлением заметил на ее лице яркий румянец, видимый, несмотря на темную кожу. Ее губы были так плотно сомкнуты и словно были склеены. Кэш стояла так почти пять секунд, неподвижная, как дерево. Рэй только начал думать, не хочет ли она что-то сказать, как девушка отвернулась от него и Вив, и направилась, слишком быстро, как ему показалось, к открытой двери своей комнаты. Она без единого слова вошла внутрь и сразу же закрыла дверь, оставив остальных смотреть ей вслед. «Что это было?» Псевдошепотом, наконец, спросила Вив, когда они услышали знакомый звук, как будто на окне Кэш запустилась учебная телепередача. Ловец с покорным вздохом покачал головой в ответ. «Ничего, не беспокойся об этом. Она просто твердолобая». Но прежде чем они успели на него надавить, он снова огляделся по сторонам и снова улыбнулся. «Так в чем дело? Вы вернулись раньше, чем ожидалось. Я как раз думал перекусить перед началом тренировки моего класса в 4 часа. Ребята, вы не голодны?» «Нет», — немедленно ответил Рэй и тут же понял, что слишком поторопился с ответом. Ловец с подозрением поднял бровь. «Хорошо, как насчет такого? Мы не будем прикидываться, что вы ведете себя странно, а вы, ребята, просто расскажете мне, что происходит, М? Рэй колебался, рассматривая Белокурова рапиру. Ловец быстро стал его самым близким другом после Вив, но они были знакомы всего две недели. Он доверял Кэчвику, но оставались вещи, которыми неразумно делиться с тем, кого ты знал всего полмесяца, независимо от того, насколько он симпатичен. С другой стороны, если протокол Шидо означал то, о чем он думал, то были и такие вещи, которые так или иначе нельзя скрыть. Рэй принял решение. Он двинулся к двери своей комнаты, и Настиш распахнул ее. «Идите сюда, вы оба!» Вив, несмотря на свое первоначальное пожелание, что душ превыше всех остальных новостей, немедленно вошла в комнату. Ловец лишь на мгновение нахмурился в замешательстве, а потом тоже встал с дивана, чтобы присоединиться к ним. Рэй последовал за ним и закрыл дверь за их спинами. За две недели, прошедшие с начала семестра, в его личных покоях мало что изменилось. Окно со смарт-стеклом было матовым, на столе валялась горстка заметок и справочников, которые он не удосужился закрыть перед тем, как уйти на лекции утром. Кровать была не заправлена, а открытый шкаф демонстрировал коллекцию гражданской одежды, которую Рэй привез с собой из Гранд Креста. Кроме этого, в комнате было так же пусто, как и в день его переезда. Но, что случилось?» Снова спросил ловец, наблюдая за тем, как Рэй идет к окну и, проходя мимо, бросает на кровать форму. Не ответив сразу, Рэй смахнул данные со смарт-стекла, затем несколькими касаниями сделал его почти прозрачным, впустив свет после полуденного летнего дня. Затем он снова повернулся лицом к друзьям, встретившись глазами сначала с Вив. «Готовы узнать?» Она кивнула как раз в тот момент, когда ловец начал выглядеть в кои-то веки, немного раздраженным тем, что его игнорируют. «Готово к чему?» — нервно потребовал он. «Алло, кто-нибудь может прояснить мне суть дела?» «Призыв!» — сказал Рэй, прервав ловца, и сосредоточился на весе шедо вокруг запястья и поднимая руки вверх. Устройство с вихрем ожило, как и всегда, когда его призывали. Через мгновение на правой руке Рэя появились уже знакомые когти, вытянутые из костяшек пальцев в сочлененной перчатки. В то же время на левой руке манифестировалась белая подложка от пальцев до локтя, а через мгновение тяжелая стальная обшивка обрела форму. Когда все было готово, Рэй с ожиданием вгляделся в форму шедо, ища что-то новое. То, что изменилось. Он снова и снова оглядывал устройство, чтобы найти... Ничего. «Подожди, это как?» В замешательстве спросил он вслух, переворачивая оба запястья в поисках обещанных улучшений. Неужели он не понял? Может, протокол подразумевал что-то другое? Нет, этого не могло быть. В скриптории было ясно сказано, что Шидо Эволю... Эээ, -э, Рэй? Голос Вив был тихим, и Рэй посмотрел на нее скорее рефлекторно, чем с умыслом. Он нахмурился, не понимая, что и она, и ловец уставились широко раскрытыми глазами на... пол? И тут его осенило. Медленно Рэй посмотрел вниз. Начиная с чуть ниже колен, его ранее голые ноги теперь были заключены в изящную черно-белую броню. Две пары узких изогнутых панелей из карбонизированной стали покрывали переднюю часть голеней, рассеченные чистыми линиями сияющего голубого высетриума. Задняя часть над дыкрами была более замысловатой, сделанная из множества меньших, более тонких листов, наложенных друг на друга, как длинные чешуйки, Броня заканчивалась у отворотов ботинок, которые он надел, чтобы пробежать через кампус. «Сними их!» Быстро прошипел ловец, как будто это был вопрос жизни или смерти, также глядя на его ноги. «Сними их, Рэй!» Рэй немедленно нагнулся, чтобы в спешке развязать шнурки и стал снимать ботинки. Как только он это сделал, раздалось невнятное движение металла, и через мгновение он почувствовал, что стал на сантиметр-полтора выше. Теперь у него появились стальные подошвы с набойками. Металл на ногах оказался самым тонким из всех доспехов и состоял из нескольких маленьких плиток, которые сдвигались и перемещались по высотреевым соединениям по мере того, как он переносил вес на одну ногу на другую, а потом вставал на заостренные, почти как когтистые пальцы. «Ты, должно быть, разыгрываешь меня?» Вив вздохнула, рассматривая его с открытым ртом. Затем, словно придя в себя, она вырвалась из этого состояния и, укоризненно посмотрев ему в лицо, сказала, «Ты снова эволюционировал? Серьезно? «Ты мне скажи», — Вела ответил Рэй, с трудом заставив себя оторваться от созерцания доспехов, чтобы взглянуть на нее. «Это правда? Или Грант ударял меня сильнее, чем я думал?» «О, оно настоящее!» — пробормотал ловец, который тоже не мог оторвать глаз от черно белой стали с синими сочленениями. Затем он, казалось, понял, что сказал Рэй. «Подожди, Грант? Какое отношение Грант имеет к этому?» «Вообще-то, неважно». Он поднял руку, чтобы остановить Вив, когда она открыла рот для ответа. «Ты можешь рассказать позже, а сейчас...» Он повернулся к краю, который пристально смотрел на него. «Более насущный вопрос, а именно, какого черта? Громкость и азар требования ловца окончательно вывели Рэя из задумчивости. Тем не менее, у него вряд ли имелся подходящий ответ. «Я не знаю. Не знаю. Это все, что он мог ответить. Это тоже было правдой». Он догадался, что, очевидно, будет подниматься по УБУ-рангам гораздо быстрее своих одноклассников. Возможно, намного быстрее даже после того, как догонит. Но это было что-то еще Дважды. Дважды Шидо эволюционировал. Причем второе изменение формы произошло всего через две недели после первого и с разницей всего в три ранга. Как такое возможно? Большинство эволюций занимает месяцы, а на высших уровнях даже годы. А что еще важнее — Они происходят в среднем каждые 7-10 уровней. Его эволюция произошла через 3. Означало ли это, что в его приросте S-ранга кроется нечто большее, чем простое ускорение развития? Значит ли это, что потенциальное количество его эволюций тоже выше? Если судить по такому интервалу, Шидо будет адаптироваться в два раза чаще, чем среднестатистическая УБУ. А это подразумевает огромную перспективу развития задолго до того, как рей достигнет А или S-рангов, если ему это когда-либо удастся. «Рэй, дважды! Дважды за две недели!» Ловец был в своем стиле, орал наполовину взбудораженно, наполовину с недоверием. «Это не просто неслыханно, это безумие! Инструкторы знают об этом?» Рэй только покачал головой, все еще размышляя о потенциальном влиянии и значении своей новой брони. «Мы вышли из спортзала до того, как сработал его протокол» начала объяснять Вив вместо него, но сделала паузу, когда ее осенила какая-то мысль. «Почему так произошло?» — спросила она, глядя на Рея. «У нас было больше десяти минут между каждым матчем. Все мои протоколы апгрейда срабатывают, когда я нахожусь вне боя около 30 секунд». Рея открыл рот, чтобы ответить, ожидая какой-нибудь реакции, но ничего не последовало. Он поразмышлял еще мгновение, затем покачал головой. «Понятия не имею». Его голос все еще звучал неуверенно. «Может быть... Может быть, потому что мы были настроены продолжать сражаться? Может быть, Шидо знал об этом, и объем данных, которые он должен был обработать в конце, вызвал последнюю задержку?» «Простите, Шидо был в курсе?» — повторил ловец, уставившись на них отсутствующим взглядом. «Есть ли причина, по которой я должен верить, что устройство внезапно ожило и принимает к сведению расписание наших тренировок?» «Ну...» «Нет», — ответил Рэй, пытаясь найти способ объяснить, чтобы не переборщить. В конце концов, он решил, что зерно правда будет лучшим решением. «Помнишь, ты говорил, что веришь, будто у меня есть причина, по которой я не хочу объяснять, почему я попал в Галленс?» Ловец кивнул, его взгляд внезапно стал очень напряженным. «Ты все еще веришь в это?» Еще один кивок. «Хорошо», — Рэй перевел дыхание, обдумывая его слова. «Я знаю, почему я поступил в институт, ловец. Вив тоже знает. Мне жаль, я хочу объяснить, но это...» Он сделал паузу, борясь с собой. «Это серьезно, подхватила Вив, пристально глядя на ловца. «Действительно серьезно. Основная правда в том, что чем меньше людей об этом знают, тем лучше для всех на данный момент». Глаза ловца снова расширились. Он изучал Вив, словно пытаясь понять, не делает ли она из мухи слона. Видимо, не найдя ни намека, на обман в ее мимике, Он посмотрел на Рэя, Поизучав несколько минут его лицо, Ловец, наконец, тяжело вздохнул. «Так вот, почему Валера Дент искала тебя после твоего матча с Лорен на посвящении?» — осторожно спросил он. «Да», так — также осторожно ответил Рэй. «Хм...» — Ловец обдумывал эту новую изюминку. «Это означает, что сотрудники тоже знают?» «Некоторые из них», — уточнил Рэй, «Я думаю, только высшее руководство». И я почти уверен, что наши субинструкторы не знают. Это одна из причин, почему я хожу на цыпочках вокруг да около, чел. Мне жаль». Ловец не отводил от него взгляда. «И ты не сказал бы мне, что происходит, даже если бы я спросил тебя прямо?» Рэй покачал головой. «Нет, по крайней мере, не сейчас. Но со временем». Рэй задумался, затем решил попытаться ухмыльнуться, хотя и был уверен, вышло натянуто. «Да, безусловно». «Хотя, если бы мне пришлось предположить, я бы решил, что ты догадаешься об этом раньше, чем я буду готов поделиться». «Вместе со всеми остальными и их матерями», – пробормотала Вив. Её глаза были устремлены на Рея, и она выглядела обеспокоенной. «Тебе нужно стать сильнее и поскорее, пока ты не превратился в еще большую мишень для придурков из класса, чем уже есть». Рей снова кивнул. Дэн сказала то же самое после того, как швырнула Гранта в стену. «Простите». Кэчвик выглядел ошеломленным. «Капитан швырнула Логана Гранта в стену?» «Со скоростью примерно 100 миль в час», — бодро подтвердила Вив. «Затем его засунули в дисбрик почти на неделю». Кэчвик уставился на нее, потеряв дар речи. Затем, видимо, решив, что его мозг не может выдержать больше одной дозы безумия за раз, он снова посмотрел на Рея. «Судя по твоим намекам, думаю, я догадываюсь, что происходит с твоим УБУ. Если я прав...» то я не только наконец-то понимаю, почему ты в галинсе, но и понимаю, почему ты держишь что-то подобное в тайне от всех. Но вы правы, вы оба правы». Он посмотрел на них и добавил. «Ты ни за что на свете не сможешь не отсвечивать с твоими новыми копытами, чел». Ловец махнул рукой на бронированные передние части ног Нокрея. «Завтра это будет самой горячей темой для всех учеников школы, а ты только-только начал исчезать с радаров». «Может быть, в 1 c и других классах?» Ехидно фыркнул Вив но не в нашем. Дент ненадолго украсила стену Грантом, потому что он набросился на Рэя после окончания матча, даже проигнорировал сержант-майора Гросса, который приказал ему остановиться. «Чёрт, серьезно? Ловец выглядел потрясенным. «О чём, черт возьми, он думал?» «Не уверен, что он вообще думал», — нахмурившись ответил Рэй. «Парень выглядел чокнутым. Я никогда не видел никого настолько бешеным. Просто помню, что он тоже сказал что-то странное во время боя». Что-то о том, что я должен иметь достоинство умереть вместе с остальными? Он так сказал? Удивленно спросила Вив. Я упустила это. Что бы там ни было, он определенно выглядел взбешенным. Думала, он вообще собирается убить тебя. Тебе и меня, нас обоих, пробормотал Рэй, внезапно обрадовавшись, что преподаватели еще не научили первокурсников совершать полноценный факт призыв. Я уже говорил тебе, что этот чувак дурная примета. Мрачно сказал Ловец, выглядываясь между ними. «Если что, это еще большая причина прислушаться к Дент и Виф, Рэй. Тебе определенно нужно стать сильнее, иначе некоторые люди могут начать из кожи вон лезть, чтобы сломать тебе, Как только они поймут, как быстро твое УБУ догоняет всех нас...» «Да», — кивнул Рэй, уже обдумав все, что сказал приятель. «Да, я знаю. Именно поэтому у меня к тебе просьба». Виф и Ловец переглянулись, а затем снова посмотрели на него. «Если ты собираешься предложить нам пробраться в дисбрик, чтобы во сне мочкануть гранта, то сначала мне нужно переодеться», — сказал ловец с наигранной суровостью. Рэй тупо смотрел на него, пока парень не поднял руки в знак капитуляции. «Хорошо, хорошо, никаких казней одноклассников, услышал». Он опустил руки, скрывая улыбку. «Тогда что тебе нужно?» Рэй ответил с собственной ухмылкой. «У кого-нибудь из вас есть планы на вечер после ужина?» «Вот так. Теперь держитесь как можно ближе друг к другу. Не позволяй ему отступить. Хорошо. Да, вот так. Ловец отсускорься еще немного. Кажется, он начинает схватывать». Рэй мог бы возразить, но по команде вив с края дуэльного поля длинный меч ловца начал танцевать и орудовать быстрее. Желто-белое пятно стали озарилось фиолетовым светом. Рэй, который только-только начал ориентироваться в скорости и уязвимости храпиры, Вдруг обнаружил, что все его внимание направлено на то, чтобы защищаться, блокировать или отражать угрожающий клинок каждый раз, когда он оказывался слишком близко. Не успел он опомниться, как его оттеснили назад, и через 10 секунд Вив уже снова кричала. «Стоп, стоп! Рэй, ты снова за пределами приемлемого радиуса действия!» Рэй моргнул и посмотрел на остальную защиту левой руки, которую он только что использовал для защиты своего лица. Конечно, Ловец весело улыбался ему с расстояния двух или трех метров. Артус, его устройство, держался идеально параллельно земле на расстоянии вытянутой руки, а его остриё зависло в паре сантиметров от защиты Шидо. «Проклятие!» — выругался Рэй, опуская руки, чтобы оценить расстояние, на которое его отбросило, сделав бесполезную манифестацию Шидо. «Это его скорость! Я просто не успеваю!» «Конечно, ты и не успеешь!» — Вив подошла сбоку. Она тоже была в боевой форме, поменявшись с ловцом за четверть часа до этого, чтобы выступить в качестве арбитра матча и ответственной за фидбэк. «Ловец, наверное, близок по скорости к царангу. д «Д7», подтвердил ловец, перекинув Артуса через плечо, чтобы подождать. «А это ставит его на полтора уровня выше тебя», закончила Виф, настойчиво указывая на Рея. «Мы здесь не для того, чтобы ты смог победить нас, верно? Мы здесь для того, чтобы ты мог понять, как победить нас». «Может быть». С ухмылкой добавил ловец, и на этот раз Вив стрельнула в него взглядом. Они стояли в центре одного из многочисленных дуэльных полей, доступных для студентов в каждом из двух круглосуточных учебных объектов Галенса. Восточный центр, ближайший к Кинсу, представлял собой скромное сооружение из стали и полированного камня. Внутри же все поверхности были отделаны смарт-стеклом, которая поддерживалась на стандартном уровне прозрачности, чтобы новички могли рассмотреть каждое из дюжин полей, занимающих первый этаж. Здесь не было персонала, только автоматизированные системы регистрации на терминалах у входа в каждую секцию, а также трио специальных медицинских дронов, пристыкованных в конце коридора, которые разделяли поля на два ряда по 6 человек. Потолок был всего в трех метрах над их головами. Едва ли это можно назвать высотой стандартизированного боевого пространства, Но поскольку помещение не предназначалось для проведения официальных матчей, оно прекрасно справлялось со своей задачей в качестве спортзала для тренировок. Даже сейчас Рэй слышал, как в комнатах, скрытых от посторонних глаз, занимаются другие пары и группы, поскольку перед началом занятия они сами решили сделать стены непрозрачно-белыми. Он вздрогнул, когда по нейрорамке его Ноэб начал расползаться текст. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты?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 — воскликнул Рэй, перебив Вив, которая, очевидно, продолжала ругать его за самоуничижение. Однако и она, и Ловец напряглись от волнения при его словах. «Что? Что на этот раз?» «Сила Е0!» — нетерпеливо ответил Рэй, немного понизив голос, чтобы никто случайно не подслушал. Ловец застонал, закрыв глаза и откинув голову от зависти. «Не пойми неправильно, чел, я рад за тебя, но зависть нереальная. Это уже второй спек, который ты увеличил за сегодня». «Жалуйтесь, когда я догоню вас, мистер Скорость до — фыркнул Рэй, но спорить дальше не стал. Действительно, его отстающая выносливость повысилась до F7 примерно через час после начала тренировки. Однако при этой мысли его волнение немного поутихло. «Я очень ценю это, ребята, но вы точно не возражаете. Вряд ли бой со мной представляет какой-то интерес для ваших спеков». Вив отмахнулась от его неуверенности. «Пока нет, не представляет. Но это лишь вопрос времени, верно?» Кроме того, это хорошо и для нас тоже. Мы должны были начать использовать часы досуга несколько недель назад, особенно если мы всерьез хотим догнать летнюю группу. Ловец кивнул, оглядев Вив с ног до головы. Некоторые из нас круче, чем другие. Ты не так уж от них отстаешь, зайдя с d 7 И с каждым днем я все ближе к d 8 Вив злобно ухмыльнулась. Рейт твои спеки, может, и хлам, но это все еще тренировка. Моя выносливость подскочила до D4 через полчаса после твоей. «Что?» — одновременно воскликнули Рэй и ловец. Вив закивала. «Ага. Возможно, пока все складывается не в твою пользу, но это вряд ли навредит нам, и кроме того...» Ее улыбка расширилась. Вив повернулась к ловцу, чтобы подтолкнуть его ближе к центру поля. «Сегодняшний день оставил у меня плохое послевкусие от рапир, так что я рада, что смогу немного поиздеваться над одним из них». «О, ты в теме!» — с нетерпением объявил ловец. Спохватившись, он снял меч с плеча и теперь держал его на готове. Рэй позволил этой парочке повозиться в течение получаса или около того. Теперь был его черед стоять в сторонке и выкрикивать критические замечания. Виф, возможно, была сильнее из этих двоих, когда дело доходило до ранга, но ловец тоже научился кое-чему за 4 года пребывания в учебке в СМС. Его мастерство было несомненным, и хотя Виф могла его превзойти, Он редко давал ей возможность воспользоваться преимуществами ее скорости и нападения. Хоть основной формой Артуса и был длинный меч, устройство также покрывало левую руку ловца от локтя до пальцев, и он использовал фиолетовые когти гораздо эффективнее, чем Селик. В конце концов, они оказались примерно на равных, хотя Рэй подумал, что мог бы поставить свои кредиты на Вив, если бы кто-то приставил нож к его горлу по такому вопросу. Когда ловец объявил перерыв, Рей вступил в бой, и Вив устроила ему порку века на повторе. Он снова сосредоточился на том, чтобы держать шидов в пределах приемлемого радиуса действия, и снова получил отпор. У Гемеллы был меньший радиус действия, чем у Артуса. Меч Виф был примерно на 15 сантиметров короче, чем более длинный клинок ловца, но оба ее оружия были сами по себе просто зверскими, и раз за разом Рэй оказывался отброшенным шквалом высотриумовой острой стали. «Перерыв!» Прохрипел он примерно через 15 минут почти непрерывного боя, вскинув руки вверх, так как оказался совершенно не в состоянии пробить защиту Вив, как бы ни старался. Перерыв! Вив опустила клинки. Она выглядела немного разочарованной, но когда Рэй наполовину опустился, наполовину рухнул навзднично, на проекционное покрытие слегка хихикнуло и отозвала Гимелу. Может хватит на ночь? Спросила она у ловца, который сидел неподалеку, скрестив ноги. «Мне кажется, наш крошка-сосед вырубится, если мы поддержим его здесь подольше». У Рэя не хватало дыхания, чтобы ответить, поэтому он просто поднял средние пальцы на обеих руках в ответ и спрятал голову между ног, пытаясь прийти в себя. «Звучит неплохо», — согласился ловец, но в его голосе звучали нотки разочарования. «Тем не менее, обидно, что я единственный, кто не почувствовал улучшение спеков». «Это произойдет, машинально заверила его Вив, вытирая пот солбатыльной стороной одной руки, а другой стягивая и распуская конский хвост собатка для волос. Как всегда, ее каштановые локоны не спадали на плечи в идеальной укладке. Серьезно, как оно так получается? ⁇ спросил ловец с неподдельным изумлением, рассматривая ее кудри. Вив загадочно сдвинула брови. ⁇ Если бы я сказала тебе, мне пришлось бы тебя убить ⁇ Затем она посмотрела на Рэя. Ты готов отправляться домой? ⁇ потребовалось мгновение, чтобы он ответил. Только... «Только если вы, ребята, пообещаете вернуться завтра», — выдохнул он, все еще склонив голову. Виф и ловец посмотрели друг на друга, затем пожали плечами. «Мы в теме, но ты точно уверен, что ты не выпадешь из занятий?» Рэй усмехнулся, когда его дыхание наконец-то стало выравниваться. «Даже если и так, в конце концов, это будет того стоить». Отвечая, он приподнял лицо, демонстрируя вспышку нейрооптики, которая только что сообщила, что его выносливость снова повысилась, достигнув F8. Кэчвик ругался под нос всю дорогу домой.